Глава 25. Утраченный круг Осень. 33 год после возвращения. Третья ночь новолуние. Ут! Наступают! возгласил Калиф. Сам, будучи акробатом, Рожар кое-что знал о балансировании. Но даже он поразился ловкость, с которой дозорный кривах установил на открытом участке 12-футовую лестницу и взлетел по ней без помощи рук, после чего надолго застыл неподвижно на ее вершине, обозревая горизонт. Они были одни на главной площади Нового Райзена среди руин, которые еще накануне считались цветущим городом. Теперь это гниющий труп, ибо почти все постройки либо были разрушены камнями, либо обуглились от пожара. Стояла жуткая тишина. Весь день они собирали обломки для починки Великой Метки, Но никто не надеялся, что та продержится дольше нескольких минут. Они не позволили демонам восстать непосредственно в городе. Но подземники едва сгустились, разгромили защитные сооружения, и новообительцы не сумели им помешать. И вот они ждали. Жонглер и дозорный, в убогом переносном кругу, которым Рожер пользовался всю жизнь. План не понравился никому. И в первую очередь Рожеру, хотя идея была его, Аманвах, когда поняла, что муж не отступится, навязала ему в помощь Калива. Хотя Рожер подумал, что это повлечет за собой две смерти вместо одной. И все же не отрицал, что с воином спокойнее. «Он хотел убить Орлена», – напомнил себе Рожер. Но злость пропала. Калив принял командование над немногочисленными выжившими шарумами и всюду сопровождал Рожера и его жен. Он сбился со счета, сколько раздозорный спас его прошлой ночью. Заслышав приближение демонов, Рожер вскинул скрипку. Для удара по лесорубовой лощине им придется пройти сквозь новый райзен. А поскольку город разрушен, самый легкий путь проляжет через главную площадь. Использовать сей факт для усиления зова проще простого. «Сюда! Так быстрее! Легче! Здесь есть чем поживиться!» призвала подземников музыка. «Ага, есть чем. Рожером». Демоны отреагировали. Сперва их были десятки, и его метки засверкали от ударов. Неприятельская орда быстро разбухла до сотен, потом до тысяч. Они заполнили площадь, а он все звал, привлекал новых. Вскоре они с Каливом затерялись в море чешуи и зубов и не видели ничего другого. Подземники лезли друг на друга и дрались за право атаковать метки. Но изношенный переносной круг был изготовлен на славу и обращал на тварей против них же. А поле только набирало мощи, кормилось их магией. Но дальше произошло неизбежное. Борлящая масса подземников разошлась, пропустила лесных демонов с огромными дубинами из древесных стволов. Такие запросто расплющат Рожера и Калива а круг разнесут. Однако калиф оказался наготове. Он поднес к губам кривой выдолбленный и начищенный барани рог и извлек протяжную ноту. И вмиг вокруг площади распахнулись ставни. На крышах и в окнах разрушенных зданий возникли лучники. Они не колеблись, послали в ораву подземников тучу стрел. Демоны сбились так плотно, что промахнуться было невозможно. Однако самые меткие стрелки постарались уложить и лесных, угрожавших Рожеру. За секунду до того, как один рухнул, Рожер узнал древко Уонды, которое не спутаешь ни с чем. Оно поразило демона в глаз. Демоны бросились к дверям, но с верхних этажей их окатили из бочек, а следом швырнули факелы, воспламенили жидкий подземный огонь. И вновь прозвучал рок. «Пора!» произнес неизменно немногословный калиф. Он приставил лестницу, быстро поднялся и вбросил в окно третьего этажа веревку с грузом. Рожар перестал играть, сунул скрипку в болтавшийся на плече мешок с чудесами. Взбежал по лестнице почти так же ловко, как калиф, вцепился в дозорного и тот прыгнул. Люди в окне натянули веревку и оба полетели, подобрав ноги и ощутив дуновение воздуха от хищных клешней. Те промахнулись в самую малость. Они врезались в обугленную стену, проломили трухлявое дерево, но Калиф уже поднимался к окну и тащил прикипевшего к его плечам Рожера. Сбежали вовремя. Граф Тамас двинули в гущу подземников тяжелую конницу. Рожер печально взглянул на покинутый участок затоптанный сталью сотен копыт. «Мне был дорог этот круг», — сказал он. Ренна металась взад и вперед и ненавидела свое вынужденное ожидание во время боя. Однако демоны познакомились не только с Орленом, но и с нею. Когда она выходила за метки, они забывали обо всем, кроме нее. Защитники лощины прибыли разгромленными и улепетывали под натиском подземников. С площади не вернулась добрая треть лучников. Кавалерии Тамаса пришлось еще хуже. Многие лошади несли по два человека, но сгинули все равно сотни. Ренна прикрывала пехоту, но потом побежали и всадники. В большинстве своем они лишились копий и яростно орудовали меченными топорами и молотами. Калиф мчался, перебросив через плечо Рожера. Они обтекли Ренну, которая одиноко стояла на границе и дышала глубоко, а под ногами разливалась магия. Когда никого не осталось, она втянула ее. Мелкими демонами Ренна пренебрегла, сосредоточилась на скальных. Она чертила тепловые ударные метки, целилась в зазоры между каменными панцирными пластинами, поражала колени и плечи, при этом стремилась не столько убить, сколько искалечить демонов, помешать им швырять убийственные снаряды. Сегодня она продержалась дольше, но все равно быстро иссякла. А головокружение усиливалось по мере того, как магия выжигала нутро. от демоны прибывали. Ренна упала на колено, уперлась ладонью в булыжники и втянула еще. От звуки битвы приближались к лечебнице лесорубовой лощины и напряжение лишь и росло. Раненых слишком много. Перевести не удастся. Да и куда перевозить, если падет кладбище подземников? Великая метка пока оставалась надежной. Она образована широкими мощеными улицами, толстыми низкими стенами и огромными участками земли. Демонам придется бомбардировать ее часами, чтобы прорваться. Но даже в этом случае им придется столкнуться с метками лечебницы и других безопасных зон. Вряд ли выползнем удастся разрушить все за одну ночь. «Но это и незачем. Им нужно причинить ущерб, который не восполнишь за месяц. А в следующее новолуние закончат начатое», — напомнила она себе. Снаружи гремели разрывы последних фейерверков. Камни сыпались дождем. Каждый удар отзывался колющей болью в глазу. Головная боль отомстила лишь в новолуние и оставалось только терпеть. Ей нельзя принимать сильнодействующие средства. А они с Тамосом не в том состоянии, чтобы опробовать альтернативный способ. Лиша не привыкла к такой беспомощности. Отчаянно хотелось выйти наружу и помочь, но чем? Как травница она давно при а а лесорубы почти опустошили запасы ее фейерверков, прижигающих снадобий и сонного зелья. Можно рискнуть и помочь раненым на поле боя, но смысл? Они непрерывно поступают в лечебницу в количестве большим, чем могут справиться все травницы и подмастерья. Лиша кинула взглядом главный зал, где раненые заняли не только койки, но и пол. Отовсюду звучали стоны, везде белые бинты и алые пятна. Самых легких отправили в праведный дом под опеку рачителя Хейса. Но лечебница все равно работала на пределе возможностей. Лиша встретилась глазами с Аманвах, и юная Даматинг кивнула. Лиша понимала, что ей тоже не улыбается сидеть в взаперти. Но Аманваха зарасходовала боевые хара на демона Хамелеона, и они с сиквах нужнее здесь. Красики лечили не так, как учили Лишу. Но она не могла не признать их мастерства в исцелении боевых травм. Раздался крик, дверь распахнулась, и вбежал Калиф. По пестрому шелку Лиша поняла, что он принес Рожера. Морковные волосы жонглера слиплись от крови. Лиша бросилась к нему, но Аманвах успела первой и подхватила за голову, чтобы оценить травму, а Калиф опустил его на пол. Сиквах метнулась на перерез. «Сиквах, мне некогда заниматься этим дерьмом», Лиша попыталась ее отодвинуть. Но Сиквах оказалась проворнее, схватила за руку и крутанула. Лишу развернула волчком и отбросила. Она засеменила и еле удержалась на ногах. «Хлопачи от других!» – отрезала секвах потисийски с сильным акцентом. «Мы сами позаботимся о нашем муже». Лиша набрала в грудь воздуха, чтобы возразить, но тут в лечебницу хлынул новый поток раненых. И ей с помощницами осталось только найти место и рассортировать. Соражение подступило так близко, что стало трудно работать. Демоны дошли до границы, а это означало, что ренна Танер превратилась в последний рубеж обороны. Лиша знала, жена Орлина сделает все, что сможет. Но еще не было и полуночи. Как ей сдержать до рассвета все паучища недр? За порогом упало что-то большое и лечебницу тряхнуло. Ясно, что никак. «Создатель», – прошептала Лиша неслышно для окружающих. Я знаю, ты помогаешь тем, кто помогает себе сам, но чудо нам сейчас очень бы пригодилось. Она не ждала ответа, но он и явился через секунду. Здание покачнулось от чудовищного удара. Грохот то глушил, а потолочные балки рухнули на пол в облаке пыли и трухи. — Орлен! — вскричал Алиша. — Его палата на втором этаже. Она бросилась к лестнице, прикрыла тряпицей рот, но все равно задыхалась. Второй этаж частично обрушился. Валун, очевидно, прошел насквозь, пробил крышу и снес несколько стен. Лиша постаралась не думать о пациентах из этих палат и пробралась через завалок отдельной, маленькой, где без сознания лежал Орлен. Она вошла в дыру, что образовалась на месте двери. и Ее худшие опасения подтвердились. Кусок потолка исчез, и в бреше чернило ночное небо. Там, где стояла койка, теперь громоздилась куча обломков рухнувшей стены. Лиша отпрянула и попятилась, пока не уперлась в уцелевшую стену. Затем съехала на пол и задрожала всем телом. — Вот и конец, — прошептала она. — Мы погибнем. Но тут обломки зашевелились и посыпались. Из груды мусора и камней поднялись балки. Они раздвинулись, упали и всколыхнули новое облако пыли. Посередине возник Арлен Тюк, и его метки вспыхнули, когда он приподнял давившие на плечи брусья, чтобы выбраться на свободу. Лиша уставилась на него, как на Серафима Создателя. Обычно она первая отказывалась признавать в нем Посланца Небес. Но сейчас, глядя на сияющую протянутую руку, уверовала. «Избавитель!» – прошептала Лиша взяла его за кисть и позволила поднять себя на ноги. Она споткнулась, он удержал ее, и они замерли на секунду, стоя плотную друг к другу. Орлен осторожно дотронулся до ее лица. — Лиша, это всего-навсего я, Арлен Тюк. Лиша, в свою очередь, коснулась его щеки. — Иногда и не поймешь. — Что произошло? — спросил Орлен. — Последнее, что помню, как громю арсенала демонов. Это было два дня назад. Новый Райзен пал. Демоны дошли до кладбища подземников. Их сдерживает Ренна. Орлен отшатнулся. Ренна стоит там одна? И обратился в дым. Алише осталось обнимать пустоту. Спустя секунду Орлен материализовался на кладбище подземников и сразу увидел Ренну на карачках. Уцелевшие деревянные солдаты окружили ее полукругом, сомкнули непробиваемые щиты и укрыли от воражеских глаз и снарядов. Она же пыталась выпрямиться. Но Арлен понял, что ей не подняться. Ее аура мерцала. Через считанные секунды Ренна лишится чувств. Он мигом очутился рядом и взял любимую за плечо, не потрудившись начертить метки. Проник через нее в великую метку, ощутил мощь, Связь, которая превращала сеть графства лощина в единое целое, исчезла. Но главное, центральная метка лесорубовой лощины намного сильнее. Энергии в ней заключалось достаточно, чтобы использовать и остаться при этом в живых. Он втягивал и ровным потоком увлекал магию через Ренну. Пока не восстановилась ее аура и не зажглись воронцовые метки. Арлен! выдохнула она и встала. Затем простерла руки, обняла и крепко поцеловала. Арлен задержал ее лицо в ладонях, посмотрел в глаза. Я пообещал Рен, что скорее умру, чем отдам демонам лощину. То же сказала и ты, не передумала? Ни на секунду. Арлен поцеловал ее еще раз, отстранился и крепко взял за руку. Тогда в тени со мною. Они повлеклись к великой метке и наполнились силой. «Разомкнуть щиты!» – крикнул арлен и деревянные солдаты расступились, дали ему зреть неприятеля. Оба, как один, вскинули руки и начали рисовать метки. На рассвете стихли и грохот падающих камней, и треск фейерверков, и страдальческие вопли. Алиша расплакалась. Последние ноты песни о лунном ущербе, который жонглеры Роджера без сдерживали врага, умолкли. Окровавленные, сведенные судорогой пальцы, наконец, оторвались от инструментов. Короткая тишина сменилась победными возгласами, что зазвучали по всей лощине. Они выжили. Но не все. Лиша поглядела на укрытые саванами тела, которые усеяли кладбище подземников. Когда силы Орлена и Ренны истощились, битва не закончилась. Уже стало ясно, что демоны всеми силами рвутся в сердце лощины. Но тут подошло подкрепление из других округов. К тому времени Орлен и Ренна уничтожили большинство крупных демонов, а прочих оставили без снарядов. Завязался рукопашный бой. Клыки и когти против меченой стали. И Гаррет с Тамосом атаковали снова и снова. Раненых оказалось столько, что лишь и пришлось размещать их на площади, а потом и на улицах. Всюду царила смерть. Но у нее не находилось ни времени, ни подмоги, чтобы уносить тела, и они оставались, где лежали. Тысячи мертвых вперемешку с ранеными. Полумертвыми выглядели даже ходячие. Никто уже несколько дней не смыкал глаз. Она скорбно взглянула на праведный дом, их последнее пристанище во время битвы за лесорубову лачину. Теперь его крыша зияла, пробитая валунами наверное и хорошо что инквизитор хейс возводит вместо него собор новый райзен почти сравняли с землей как и надежные стены горькая ирония но в остальных округах защитные сооружения устояли трубные звуки рога и фейерверки повели тамаса и его конницу через ночь вдоль границы на битву с демонами что искали слабые участки великой метки жонглеры рожера отбросили и смутили демонов лесорубы нанесли удар А калифы, уцелевшие Шарумы всегда оказывались там, где шел самый жаркий бой. Лиша отправилась в больничный кабинет проведать рожера. Он лежал на ее столе с забинтованной головой, а Сиквах и Оманвах поочередно заговаривали с ним и задавали вопросы, старались удерживать в сознании. Аманвахы и зарасходовала последнюю хара, чтобы закрыть рану. Но удар оказался силен. И если рожар впадет в беспамятство, может и не очнуться. Как у него дела? спросила Лиша. Поправиться, ответила Аманвах. Кости сказали, что он еще нужен Авераму. Нам всем, кивнула Лиша. Мой народ считает чинов слабыми, но отец рассказал о силе племени лощины. Он, как всегда, был прав, и в этот ущерб ваши люди почтили Создателя. Вы возродитесь крепкими, как никогда. Это неприемлемые потери, покачала головой Лиша. «Нам придется углубить и усилить великие метки, а с наступлением ущерба убрать людей с улиц, выкопать подвалы, туннели, стоки. Вам надо построить подземный город», – посоветовала Оманвах. «Для начала неплохо, но этого мало», – послышалось сзади. Лиша повернулась и выпучила глаза. «Орлен!» – вскричала она и, не думая, бросилась ему на шею. Он обнял ее. И перед ней впервые за все это время забрезжил лучик надежды. «Хвала Создателю, ты цел! Без тебя нам не пережить следующего новолуния!» Орлен печально взглянул на нее. «Может, придется. Я знаю, почему к нам пожаловали мозговые демоны. Это я виноват». «Нет, не ты!» – начала Лиша. «Демоны побывали в моей голове, Лиша», – перебил Орлен. «Я узнал их намерение, но они выведали мои». Им известны все мои действия, в том числе планы насчет Джардира и нападения на них самих. Все мои замыслы обесценились во мгновение ока. Он поднял взгляд и посмотрел в глаза Манвах. «Я должен сделать нечто неожиданное».